Глава 37. Никак не угомонить психолога внутри себя. Зелфа подхватила меня под локоть и повела за собой. Теперь ее прикосновения не казались мне грубыми и мужицкими. В них появилась мягкость и ласковость, словно пальцы служанки дотрагивались до локтя священной божественной статуи, а не моего локтя, прикрытого сворованной мантией из шкафа владыки. «Зелфа!» – остановилась я в коридоре – И обернулась по сторонам, словно кто-то мог нас подслушать. Я могу поговорить через тебя с мужем. Ты же его части наверняка можешь подключаться к владыке, если потребуется. Нерешенный магический вопрос не давал мне покоя: Не усну я сегодня толком, точно не усну! Владыка может ко мне подключаться, а не я к нему. Больше управляет малым, ответила женщина и добавила более заинтересованно. «А в чем вы нуждаетесь, госпожа?» «В собственной магии!» — с надрывом бросила я в ответ. «Кому только в замке уже не приставала с этой магией, чтоб ее!» «Я заведую делами попроще, госпожа. Еда, одежда, постельное белье, чистота в комнатах. Виновато выпалила служанка и, потемнев в лице, отвернулась. «А хочешь не только хозяйством управлять, да?» «Мечтаешь о чем-то большем, Зелфа?» Женщина кивнула и, опустив голову, скрючилась еще сильнее. Ее горб вытаращился, словно неподъемный булыжник, мешающий Зельфе использовать магию для всего, чего она на самом деле желает. «Мое колдовство несколько необычное для этого мира. Оно будто зарождает жизнь», — хмыкнула я и воскликнула громче. «Когда раскрою внутри себя магию, то помогу тебе разделаться с горбом!» «Я же говорила вам, госпожа, он абсолютно меня не смущает!» Тепло улыбнулась Зелфа, и ее лицо тотчас посветлело. «Разделаться с горбом не в прямом смысле слова. Я подхватила служанку за локоть, давая понять, что нам пора идти. Я бы помогла тебе разглядеть в себе ту, кто способна наколдовать судьбу получше, чем хозяйство в мрачном замке». Зелфа поежилась. «Идем на страх», — как заповедовала владыка, — ухмыльнулась я и задумчиво уставилась в потолок. И с Давидом бы я тоже чего-нибудь учудила, если бы сила была. Мы добрались до спальни, и я попросила Зельфу создать для меня более благородный наряд, что-нибудь женственное, изящное, из дорогих, изысканных тканей. При этом мне хотелось, чтобы одежда имела дополнительную магическую защиту от токсичного воздуха, Одно дело очистительные станции в помещениях, и совсем другое, когда тебя, как вторая кожа, дополнительно оберегает собственное платье. Лично мне надоело превращаться в застывшего истукана, как только попадаешь на свежий воздух. Без плюшек Зельфи не колдовалась, и спустя мгновение столик в спальне владыки тонул под напором тарелок с ароматной выпечкой. Уплетая калач с маком и кунжутом, служанка взмахнула в мою сторону рукой, И ошметки глины слетели с мантии Артемия сами по себе. Вернем ее на место, пока Владыка не узнал, подмигнула женщина, а мне оставалось только ехидно хихикнуть. Боюсь, как в замке, так и за его пределами утаить что-то от владыки дело такое же невозможное, как и очистить воздух в этом погибающем мире. Рубашка, оставшаяся под мантией, вспыхнула ярким сверкающим светом, заиграла миллиардом огоньков и превратилась в белоснежное платье с причудливыми узорами. Я поднесла плотную ткань поближе к лицу и разглядела то ли лабиринты, выполненные в форме круга, то ли спилы дерева со множеством колец. Защитный знак перехода и трансформации вдохновенно пояснила Зелфа. «Пускай он дарует вам, госпожа, путь к истине». «Мне бы лучше к магии», — театрально всхлипнула я с истиной, готова повременить. Зелфа улыбнулась и, взмахнув рукой еще несколько раз, создала поверх платья мантию с широким капюшоном из той же ткани. Нанесла на плащ очищающие заклинания, дернула служанка плечами, никогда бы сама до такого не додумалась. Я торжествующе кивнула, и, заметив, как Зелфа уплетает пятый подряд пирожок с повидлом, спросила без всякой задней мысли, не желая ее задеть. «Зачем ты столько ешь?» Служанка растерянно остановилась и молчаливо сжала пирог в руке. «Я же объясняла вам, что нам, теням, для жизни необходимо то, что несет в себе человеческое тепло». «Помню», — хмыкнула я, — «но в твоем распоряжении сотни и тысячи пирожков и плюшек, и ты всегда можешь взять кусочек, если проголодаешься». Похоже, будто я осеклась, не зная, стоит ли продолжать. В конце концов, это тень Артемия, а не моя. Почему я вообще лезу в жизнь его слуг? Похоже, будто ты что-то заедаешь, — осторожно договорила я. Беспокойство, пустоту, нереализованность. Будто тебе чего-то не хватает, но ты не можешь понять, чего именно, и не можешь дать себе это, и потому... Замещаешь то, чего не хватает, самым простым и понятным — едой. Зелфа взволнованно спрятала пирожок за спину. «Боюсь продолжать этот разговор, госпожа», — пробормотала она, потемнев, а я покраснела до пунцового цвета. «Вот никак не угомонить психолога внутри себя».